Глава 12. Возвращение со счетом. Дороги домой я не помню, зато помню каждую черточку ее почерка. В маленькой зеленой записной книжке с обложкой из клеенки она написала мне свой адрес и телефон. Город Йошкар-Ола, улица Испанских интернационалистов, дом 26, квартира 15. Телефон 8362-245-673. Олеся Тиговская. «Я тебя люблю, мой зайчик». Папа проявил недюжинный такт и избавил меня от необходимости отвечать на вопросы, да и вообще разговаривать. Ему и так было чем заняться. Он изучал мало знакомого, страдающего от любви молодого человека совсем не похожего на его любимого сыночка-колобочка, полгода назад покинувшего родительский дом. Он же и вырвал меня из лап, пожиравший меня депрессии, когда мы, переехав с одного вокзала на другой, заняли свои места в пустом купе поезда «Ленинград», «Петкеранта». «Если это любовь, сын, вы обязательно найдете друг друга. У тебя есть адрес и телефон». «Все будет хорошо, и она очень красивая». И тут меня прорвало. Я рассказывал папе о лучшей девушке на свете, пока мы стелили постель, пока ужинали. Даже когда я ходил в туалет, я не останавливался и продолжал рассказывать про себя, в смысле молча. А когда мы уже забрались под одеяло, я все говорил и говорил, еще, наверное, час, а потом услышал папин храп. Но я на папу не обиделся. Папа мой подарил мне надежду. Даже не надежду, а уверенность в том, что любовь вот так не кончается. На следующее утро я проснулся в отличном настроении. Да из чего было печалиться, меня любила самая красивая девушка в мире. Она даже пообещала мне, что никого и никогда больше любить не будет. Я мог подтянуться семь раз и не собирался останавливаться на достигнутом. В чемодане лежала газета «Кавказ», подтверждающая мой статус звезды шоу-бизнеса. Вся жизнь была впереди, и возможности мои были безграничны. А дома меня ждали мама, бабушка и Бимка. Мама, конечно, сначала остолбенела, а потом кинулась мне на грудь и заплакала. Я с удивлением обнаружил, что мама стала совсем маленькой. То есть я стал совсем большим. Только сейчас ко мне стало приходить сознание того, какие глобальные изменения произошли со мной за эти полгода. Я еще не был взрослым человеком, но время когда деревья были большими, вдруг стремительно и безвозвратно, словно последние песчинки в песочных часах, стало утекать от меня в страну, хранящую все хорошее и плохое всех земных жизней. Мое детство уходило в прошлое. Маленькая мама счастливо плакала у меня на груди, Папа, довольно похлопывая меня по спине, приговаривал. «Смотри, Жень, какой мужик!» Я, кстати, с удивлением обнаружил, что теперь чуть-чуть высшие папы. Бимка радостно лая совершал в воздухе невообразимые фигуры высшего пилотажа, и только бабушка Рива не встала со своего кресла. «Ба, привет! Ты чего сидишь?» Я обнял бабушку Риву, а она, погладив сухой теплой ладошкой, мою щеку, ответила. «Ай!» Эти ноги ходить не хотят. Ну их, иди кушай. Там коржики есть. Ба, пойдем вместе? Пойдем, Олежек. Я с удивлением увидел, как папа и мама подняли бабушку с кресла. А дальше она сама, но с огромным трудом. И как в замедленной съемке, громко шаркая ногами, пошла на кухню. Когда мы с папой оказались на секунду одни, я спросил... «Папу, бабы ноги пройдут ведь, да?» «Ну да». Отводя взгляд в сторону, папа поспешил пройти в комнату. А я, конечно, позволил себе в это поверить. Уж слишком хороша была жизнь, чтобы давать в ней место чему-то грустному. Весь день был посвящен походам с мамой по магазинам и ателье. У меня ведь теперь были новые, вполне человеческие размеры. А вечер – моим рассказом о том, как я жил и худел в санатории светлячок. Следующим утром, надев новые носки, трусы, майку, рубашку, школьную форму, ботинки, перекинув через плечо новую сумку и предвкушая эффект, который я произведу своим появлением, я отправился в Петкеранскую среднюю школу номер два. Специально опоздав минут на пять к началу урока, Первым была литература, и я, постучавшись и интеллигентно поинтересовавшись, можно ли войти, предстал пред очи моих соучеников и классной руководительницы. «А ты в свой класс пришел?» — начала была вопрос Рита Викторовна, но, узнав меня, замерла с открытым ртом. Примерно в том же положении и состоянии находились и мои одноклассники, пока я, как ни в чем не бывало, шел между рядами и занимал свободное место. И весь урок, базирующийся за моей спиной, перешептывались, а сидящие передо мной норовели обернуться, дабы вновь лицезреть результат превращения колобка в человека. Звонок на перемену сорвал с мест моих одноклассников, которые желали убедиться, что зрение их не обманывает. И этот высокий брюнет... Действительно Олег Любашевский, он же жирная Люба, он же плюшевый кабан. Я наслаждался славой и успехом. Особенно приятно мне было то, что девочки, как я заметил, теперь смотрели на меня совсем по-другому. И даже Таня Сапожникова, хотя и делала вид, что я ей не интересен, то и дело, не удержавшись, стреляла глазами в мою сторону. И лишь одному человеку, которому, видимо, больше всех не хватало меня эти полгода, очень не нравилась вся эта радостная шумиха вокруг моей персоны. Я думаю, он так тяжело переживал разлуку со мной, что не мог вот так сразу осознать всей глубины произошедших со мной, нет с нами изменений. Его разум удерживал его инстинкты минут десять. И когда веселый оравой мы перешли в кабинет номер четыре, чтобы заняться изучением основ изобразительного искусства, Дима Титаренко не выдержал. Все это время я делал вид, что не замечаю его. Вот и сейчас я шел между рядами парт с руками в карманах, гордо поднятой головой и взглядом, подобным взору капитана военного корабля, Это определенно прибавляло моему образу мужественности, но не позволяло смотреть по сторонам, за что я тут же и поплатился. Дима высунулась за парты ножку и ловко подсек меня, прервав мое триумфальное шествие. Не теряя гордой осанки, плашмя, с характерным веселым звуком, мое тело упало на коричневые доски пола, но дух мой не пал. Не успел Дима закончить над моим телом банальную речь о том, что «чем больше шкаф, тем громче он падает». Как со мной, видимо, вследствие неожиданного отделения стоячего духа от лежачего тела, случилось то, что в медицине и криминалистике называют состоянием аффекта. В быту о таком говорят «его накрыло» или «у него упала планка». Короче, я не помню, что было дальше. В себя меня привел звонок к началу урока. Очнувшись, я обнаружил, что держу Диму Титаренко в объятиях. Причем вверх ногами. Имеется в виду, что я-то стою на ногах, а вот Димочка висит вниз, той частью тела, которой нормальные люди думают. Я обнимаю его за ноги, а голова его болтается чуть ниже моих колен. Я не умел драться, но мой организм в состоянии аффекта сам выбрал подходящий стиль единоборства. За полгода моего отсутствия Дима, видимо, по причине частого курения не вырос ни на миллиметр, да еще и изрядно похудел. Теперь он был гораздо ниже и уж, конечно, легче меня, но я об этом не думал. Меня, как я уже говорил, накрыло, и мое вырвавшееся на свободу подсознание Решила все за меня. Короче, придя в себя, я осознал, что, раздвинув ноги на ширину плеч и крепко сжимая в объятиях Димины ляжки, я, ритмично приседая, бью Димой, а точнее его головой, об полкласса и во все горло ору. «Приседаем три-четыре, руки выше, ноги шире, руки выше, ноги шире, приседаем три-четыре». Дима уже не сопротивлялся, он был почти без сознания а весь класс оторопело смотрел на сюрреалистическую картину. Резкий звук звонка вернул меня к реальности, и я с удивлением обнаружил, что держу перед лицом чьи-то ноги. Тут же, разжав руки и услышав звук падающего тела, я опустил глаза и увидел, о боже, поверженного моего супостата. Снизу вверх смотрел он на меня. Бывшего своего раба, и недоумение и страх читались в его широко открытых глазах. И глядя на лежащего у моих ног мучителя, я вдруг снова почувствовал себя героем-победителем из древних легенд. И это уже знакомое, восхитительное ощущение вдруг захлестнуло меня волной осознания случившегося. Я был свободен. Свободен не просто от титаренковского ига. Теперь я был свободен от страха. Не то, чтобы я с той поры ничего не боялся. Боялся и довольно часто. Но именно в тот момент я понял, что у меня есть сила, чтобы побеждать страх. Подняв голову, я глядел притихший класс. Ну, понятно уже из предыдущей главы, что в это время у меня за спиной развивался белоснежный плащ, подчеркивающий загар моего могучего, обнаженного торса и тому подобное. Пренебрежительно пожав плечами, как будто эта победа абсолютно ничего мне не стоила, я легонько пнул Диму по заднице и перешагнул через семь лет унижения, страха и мучений. Цепи были разорваны. Тиран низложен, Рабство объявлено вне закона. Урок прошел в гробовой тишине. Преподавательница ИЗО несколько раз переставала говорить и с удивлением всматривалась в рисующих детей. Она не могла понять, что ей мешает вести занятия. Не давала ей покоя, конечно, то что обычно буйный восьмой Б не кидается бумажками, не хихикает на задних партах и даже не болтает. Кое-как все вместе мы дотянули до конца урока. После звонка я, как ни в чем не бывало, перекинул через плечо сумку и отправился на историю. Я шел, не оглядываясь и как бы не слыша перешептывания одноклассников за моей спиной. Внутри же у меня звучали победные марши. Сверкали залпы салюта, и громовое ура раскатывалось, заполняя сумасшедшей радостью самые дальние уголки моей души. Дима на историю не пришел. Остаток школьного дня я провел возлежа на подушках боевой славы, в клубах фемиама и ласковых дуновениях теплого ветерка, будущих успехов, исходящего от опахал полного удовлетворения. Но, как говорится, самое интересное было еще впереди.